Немейский лев. Недолго пришлось ждать Гераклу первого поручения царя Эврисфея Убить немейского льва. Этот лев, порожденный Тифоном и Эхидной, был чудовищной величины. Он жил возле города Немеи и опустошал все окрестности. Герой Смело отправился на опасный подвиг в горы, чтобы разыскать логовище льва. Уже был полдень, когда Геракл достиг склонов гор у Немеи. Нигде не видно было ни одной живой души, ни пастухов, ни земледельцев. Все бежало из этих мест в страхе перед ужасным львом долго искал Геракл по лесистым склонам гор логова льва. И, наконец, когда солнце уже стало склоняться к западу, нашел он в мрачной теснине логовище, имевшее два выхода. Один из выходов Геракл завалил камнями и стал ждать льва у другого выхода. Совсем к вечеру, когда уже упали сумерки, показался чудовищной величины лев с длинной косматой гривой. Натянул Титиу своего лука Геракл и пустил одну за другой три стрелы во льва. Но стрелы отскочили от его шкуры, она была тверда, как сталь. Грозно зарычал лев. Рыканье его раскатилось подобно грому по горам. Озираясь во все стороны, лев стоял в ущелье и искал горящими от ярости глазами того, кто осмелился пустить в него стрелы. Вот он увидел Геракла и бросился громадным прыжком на героя. Как молния сверкнула в воздухе палец и громом обрушилось на голову льва. Лев, оглушенный страшным ударом, упал на землю. Геракл бросился на него, обхватил своими могучими руками и задушил его. Когда герой принес, взвалив на плечи убитого им льва, в Микены, царь-еврисфей Побледнел от страха, увидев чудовищного зверя. Царь понял, какой нечеловеческой силой обладает Геракл. Он запретил ему даже приближаться к воротам Микен. Когда же Геракл приносил доказательства своих подвигов, Эврисфей с ужасом смотрел на них с высоких микенских стен.